двадцать один час пятьдесят пять минут драма мания Иван просыпайся да вставай ты <Beautiful> что, что что случилось много всего но ты все проспал что где мы мы опять в лесу так мы же были в лесу да но у нас был костер палатка и немного еды а теперь опять ничего нет и мы опять заблудились мы же и так ты можешь встать со снега замерзнешь же кажется я И заметно допил коньяк и уснул. Прости. Да ладно, проехали. Э, почему ты не злишься? Потому что, кажется, то, что ты ушёл с коньяком, нас спасло. От чего? Это главный, как ты говоришь, вопрос. От чего? Ничего не понимаю. Мы пошли собирать дрова. У тебя был коньяк. В какой-то момент я понял, что не слышу тебя, пошёл искать. Долго искал и нашёл тебя здесь, а потом услышал вертолёт. Это же были спасатели? Нет. А кто? Не знаю. Военные? Нет. Они опять были в белых накидках. То есть я не знаю, опять ли и они ли. Блин. Да, я всё хорошо слышал и, кажется, даже видел. Хотя как я мог видеть? Я пока искал тебя, ушёл далеко от нашего лагеря. Но я всё равно видел через кусты. Прилетел вертолёт, из него вышли люди в белых накидках и в респираторах. Блин. Да. А те тоже были в, в респираторах, ты не помнишь? Кто те? которые были в начале. В начале была полиция, ты же сам говорил. Это не могла быть полиция. А это не могли быть спасатели. Тебе не интересно, что было дальше? Они увидели, что нас нет и стали искать? Да, но найти нас они не смогли, потому что мы заблудились. Палатку они сожгли, а костёр наоборот потушили и улетели. И улетели. Фух. Ну, слава богу, нам опять повезло. Пойдём посмотрим. На что? На то, что осталось. Там ничего не осталось, и мы уже далеко от того места. Тогда откуда ты знаешь? Как ты мог это видеть? Я уже не уверен, что я это видел, но я точно слышал вертолет. Мал ли вертолет в надуралом летает? Каким уралом? Бесконечным. Ты напугал меня своими белыми тенями, и может, мне вообще все привиделось. А потом ты ушел в темноту с коньяком. Почему ты ушел в темноту с коньяком? Потому что я что-то почувствовал. Нехорошее. Но если б я стал тебе объяснять, ты не поверил бы. Но я знал, что ты будешь меня искать, если я заблужусь отдельно от тебя. В общем, непонятная интуиция опять завела меня непонятно куда, но отвела нас от чего-то ещё более непонятного. Да ладно. Я дозвонился до кого-то. Это я помню точно, и звучало всё вроде нормально, что пришлют вертолёт и спасут нас. Но потом я почувствовал страх и тревогу. Да ладно. А до этого, что ты чувствовал? У меня странная интуиция, которая работает редко и странно, но работает же. Ты же сам говоришь, что это спасло нас. Да? Ну от чего? От тюрьмы? Хм, не думаю. Возможно, от чего-то похуже. Что может быть хуже тюрьмы? Например, то, что мы заблудились. даже относительно того, как мы заблудились до этого. Но все-таки это свобода. Да, но мы отъезжали от МГУ в летних сумерках. Потом на лосе настал сеяний вечер, а теперь мы где-то, как ты говоришь, на Урале, и сейчас зимняя ночь. То есть день, но все равно ночь, потому что зима. Это не так страшно, как кажется, потому что логично, а значит не абсурдно, а значит не страшно. Да ладно. Значит, скоро будет весеннее утро. Я его уже потихоньку чувствую, хотя его пока ещё нет. Пойдём посмотрим, что осталось от нашего лагеря. Ничего не осталось. И кон конька тоже. Слушай, я, кажется, всё понял. Что ты понял? Всё. Пока мы тут бродим, там же у них много всего произошло, правильно? У кого у них? У тех, кто остался. А мы кто? Мы теперь странники. Божьи люди. Я уже не человек, я зверь. Вот. Самое страшное не белые тени, а зверь в человеке. Хотя, может быть, белые тени это и есть зверь в человеке. И мы не заблудились, мы спрятались. У меня есть теория. Какая? Шаткая, как всегда. Всё-таки почему ты игнорируешь главный вопрос? Почему мы всю дорогу находим закладки с бухлом? Мы не находим их. А где мы берём коньяк? У тебя с собой запас на всю дорогу был? Да. Это очень страшный вопрос, но у меня созрел на него ответ. Пока мы тут бродим и прячемся, у них там много всего произошло того, чего не может произойти, правильно? Допустим. Вот. И вот среди прочего запретили бухло. Теперь за него сажают в тюрьму, а черный рынок уже подсуетился, и мы находим чужие закладки. С одной стороны, не хорошо брать чужой, но с другой стороны, мы ж за этим и ехали. Мы не за этим ехали. Хочешь докажу? Видишь, карапацарапанные. И снега под деревом меньше, как будто утоптана из сверху опять присыпана. И вот, вот смотри. Пожалуйста, блин, да опять этот как ты бель, сколько можно? Как ты бель? И что теперь делать-то? Возвращаться назад. А, ну, делай опять лицо. Я ж тоже боюсь. Назад это не вперёд. Тихо. Вперёд. Это дальше на восток, уже в сторону моего дома. Но туда я пока не готов. Я ещё не созрел. Может быть, лет через 5 мы туда съездим нормально с Соней втроём, и я напишу нормальный, понятный роман о детстве и доме. Лёнич, ну не садись на снег. Сам же говоришь, замёрзнешь. Сейчас надо идти обратно, к своему дому, на запад, в Москву. Как туда идти? Идти нужно туда, где светлее. Туда Нет, не туда. Там ничего не осталось. Там пепелище и белые тени. Их не видно в снегу, но мы же знаем, что они ещё там. Давай глотнём коньяка и прислушаемся к своим ощущениям и пойдём, куда они нам подскажут. Ты думаешь, правда запретили бухло? Почему нет? Значит, то, зачем мы шли изначально, разрешили? Сейчас странная, конечно, логика. Ещё говорят, что я наивный. запретили ещё сильнее, но благодаря этому мы здесь. То есть не там. Ладно, пошли. Дай конька. Хелло, донька, это впечатляюще. Мне кажется, пикантно. Ух. Я тебе рассказывал про лудоманию? Нет. Ну и не надо. Мне повезло, что её у меня нет. Есть ещё дромамания, мания бомжевания, но её у меня тоже нет. Хотя то, чем мы с тобой тут занимаемся, очень похоже на это. Зато у меня есть дипсомания. И это сложный вопрос. Есть она вообще или нет? Ну, у меня она точно есть. Это когда человек в целом не алкоголик, но иногда прячется ото всех с бухлом? Да. И как бы проговаривает свои страхи в диалоге с бухлом. Откуда ты знаешь? Мне кажется, это тоже то, чем мы сейчас занимаемся.